Глава 14. Возвращение. За долгий путь до столицы подобные встречи проходили еще не раз. Причем состав участников расширялся еще дважды. Так что четыре опричника, 10 кадетов и служанка Капа уже с трудом помещались в купе. Петю довольно подробно расспрашивали о жизни и учебе в академии, причем делали это в основном опричники. Кадеты слушали, но, похоже, близко к сердцу не принимали. Ульра Тачи витал в каких-то своих империях, а все остальные были дворянами и считали себя потомственными магами, так что и в мыслях не допускали, что у них могут возникнуть какие-либо трудности. К тому же считали, что про академию они и сами все знают. Ну а единственная среди них девушка, княжна Дивеева, наслаждалась возможностью руководить сразу таким числом кавалеров. Она вообще относилась к тому типу людей, которые вместо того, чтобы протянуть руку и взять что-либо, лежащее рядом, будут подзывать очередную жертву, указывать на объект пальчиком и говорить «подай». Сначала она капу так гоняла и тенишево, но с ростом численности отряда прямо расцвела и периодически сама себя вслух хвалила. «Как я все организовала!» Вот все молодые дворяне и бегали. То подать ей шаль, то отнести шаль место. А уж как она гоняла их на остановках! Стол на посиделках ломился от деликатесов, а для сувениров ей явно дополнительный чемодан потребуется. Петю она тоже пыталась вовлечь в этот круговорот, но он делал вид, что его это не касается. Книжна тоже не слишком настаивала. Отношение к Птахину у нее было сложно С одной стороны, он второкурсник и кавалер орденов, а с другой — нищемщинин, Живущий на стипендию, которой до потомственного дворянства никогда не дотянется. Ни ее круга, или все-таки ее на второго сорта. В общем, гонять дворян ей было приятнее. Про ордена Петю тоже расспрашивали, и тоже больше опричники. Но их интересовали не столько Петины подвиги, сколько общая обстановка на границе. Отвечал как мог. Точнее говорил о том, что видел сам, стараясь никого из встреченных в ханке, и на заставе офицеров не подставить. А так в военно-политических вопросах он только на уровне курса «Филмага» разбирается. Но «Филмаг» опричников не интересовал. Кадеты же старались не показать, как они ему завидуют. Возможно, если бы не было Екатерины, вопросов о интересов проявлено было бы больше. А так она задала тон. «Подумаешь, у моего батюшки Владимир первой степени, остальные ордена на мундире с трудом помещаются». так что особого развития тема не получила. А про свое задание на практику и о добытых трофеях Петя просто промолчал. Хвастаться, что у него на груди золотой корень в хранится, или что у него целый чемодан высококачественного кварца для амулетов и среди камней треть очень красивых аметистов, которые и в ювелирное окрашение пустить не стыдно. Зачем? Дарить он никому ничего не собирался. Его задача — с Академией что-нибудь полезное стрясти за свои находки. Думать надо. К концу пути Петю и вовсе перестали приглашать. Инициатором посидел, как и осталось Дивеева. Так что он, наконец, смог спокойно заняться тренировками магии и заполнить свой накопитель. И еще об одном вопросе задумался. Стоит ли написать письмо родителям Что-то нечасто он им пишет. Раз в полгода. Сообщил, что у него магические способности открылись. что в академии учится, что жив-здоров и все. Ответов, кстати, не получал. Впрочем, особо и не ждал. Они прочитали это письмо, наверное, не сразу. Отца в армии худо-бедно научили буквицы разбирать, а мать так и вовсе неграмотная. К тому же, о чем писать? О том, что он первый курс отучился, на практику съездил и будет учиться на втором? Что на практике два ордена получил? Чтобы гордились? Гордиться будут, если денег вышлет, желательно побольше. А ему это делать совершенно не с руки, не за что. Да и не голодают они, если отец не научился всю пенсию пропивать. Никаких теплых чувств воспоминаний о семье в Пете не вызывали. Отдали совсем мальцам в лавку и фактически от него избавились. Получается, вырастили его не отец с матерью, а куделин. Но и Алексея Ивановича назвать близким себе человеком Петя не мог. Хоть был ему благодарен, все-таки по-человечески с ним купец обошелся. Гонял, кормил как попало, но приютил и грамоте дал выучиться. При встрече обязательно ему спасибо скажет. И поклонится, спина не переломится. Только вот возвращаться в песту он не планирует. Не хочет он больше с той жизнью ничего общего иметь. Так что погодит он пока писать. Если большая нужда будет, сами его найдут, не постесняются. Но лучше бы такой нужды не возникало. Он и сейчас-то о семье вспомнил, только потому, что время свободное образовалось. Не приняла его Дивеева в свою компанию, но что-то это его не особо огорчает. Опричники, кстати, тоже перестали приходить на кадетские посиделки. Но сами отдельно собирались. Какие-то вопросы решали или просто выпивали в подходящей компании, Петя не знал. А вот Магаде на эти встречи к Дивеевой приходил. или его опричник туда без приглашения посылал, чтобы лучше в коллектив вливался. Сам-то тот к этому не стремился. В тех случаях, когда и Петя там был, шаман спокойно сидел в уголке и в общих разговорах не участвовал. В последний вечер перед прибытием в Пронск опричники пригласили Петю за свой столик в ресторане. Общение с ними выгодно отличалось от того опыта, что он получил при путешествии с Трифоновым. Цепкие, но гораздо более приятные люди. Это, скорее всего, разница в отношении к нему объяснялась тем, что он не только выжил на первом курсе, но и проявил себя на практике. Так что его подробно расспросили о его возможностях, планах на будущее. О Карташове тоже расспрашивали. В общем, старались вести доверительную беседу, но никаких предложений не делали. Только рекомендовали способности развивать. Но Петя и без их указания этим изо всех сил занимается. В общем, как говорится, подошли, всего обнюхали и ушли. Но обещали вернуться к разговору через годик. Всем составом, что ли? Но наличие к тебе интереса что всегда лучше его полного отсутствия. Если карьеру делать хочешь, конечно. Пересадку в Пронске Петя пережил без особых проблем. Похоже, в расписании специально учли кадетов, отправляющихся в боян. Возможно, дополнительный поезд пустили. Был он небольшим, зато имел целых три вагона первого класса каретного типа. Видимо, это и был тот самый поезд, которым большинство кадетов в Академию приезжают. На перроне Петя молодых людей со значками на груди порядка трех десятков насчитал, пока за билетом в кассу бегал. Купил. Предпоследнее купе в последнем вагоне. Главное, что место для него нашлось. Грузчики его поджидали около вагона — Двоих пришлось нанимать. На одну тележку его скарп не влез. Было некоторое опасение за сохранность багажа. Но, видимо, местное варье, а оно на всех вокзалах есть наверняка, грузчиков не трогает. Так что загрузился благополучно. Мысль о варах Пете очень не До сих пор он особо на эту тему не задумывался. Дверь в купе, правда, запирал, когда выходил. Но оставлял вещи совершенно спокойно. И ничего у него не пропало. А теперь вдруг обратил внимание, что запирается купе стандартным треугольным ключом, одинаковым для всех вагонов. Пассатижами открыть можно, если заранее копии не запастись. Вот не было печали. Сразу вспомнила что у него не только казенное имущество с собой, но и чай с шелком больше, чем на тысячу рублей. Его кровных. А еще деньги в ящичке с пистолем спрятаны. Тоже около тысячи. Постоянно таскать с собой всю наличность как-то неуютно, а ведь еще аметисты есть. Стоп, надо успокоиться и расслабиться, это так и поесть не отойдешь. Полчаса медитации, и Петя в основном привел нервы в порядок. На перроне за вагонами первого класса специальные жандарма присматривают, или полицейские. Как правильно назвать служащего жандармского полицейского управления? Он на вокзале табличку видел с таким названием. Впрочем, неважно. Вдоль вагонов их целая тройка прохаживается. Посторонних не пустят. Петя собрался на выход. Но далеко от вагона отойти не успел. Его неожиданно перехватил опричник. Тот самый, с которым он еще и дальнего ехал. Вместе с Ульратачи. Штепановский Александр Петрович. По фамилии Изляхов. Как только в опричнике попал. Петр Григорьевич заявил после краткого приветствия. У меня к вам просьба. Не слишком приятное начало. Не нравится Пете, когда большой начальник так разговор начинает. неприятностями с попахивает, но и отказываться сразу нельзя. Все, что могу, с удовольствием. Что он именно с удовольствием сделает, Петя уточнять не стал. Лицом изобразил некоторое недоумение, но без негатива, по крайней мере, ярко выраженного. В этом году неожиданно много кадетов на этот поезд прибыло. Товарищ мой из Свиятижа же троих везет. Мест в поезде ему не хватило. А вы один в купе едете и почти земляк. Думаю, после этой практики вас так называть можно. Не могли бы вы потесниться и принять к себе Магадет? Тогда я Свиятижским наше купе уступлю, а сам в Пронске останусь. Порешать дела, пока остальные не вернутся из Баяна. Идея Пете не понравилась. В баяне он сразу в академию спешить не собирался. Надо сначала товар пристроить. Светить им перед Левашовым было бы неправильно. Но и шамана на полпути бросить будет нехорошо. Оставить вещи в камере хранения? Так городок маленький, об этом завтра же все кому не лень знать будут. Но и отказывать неудобно. Не о великом одолжении его опричник просит. В купе не только кровать, но и диван имеется, а ехать всего два дня. Точнее, две ночи и день. Они с Магаде сильно друг другу надоесть не успеют. А в баяне как-нибудь выкрутится. Есть одна идея. Так что бурной радости не выражал, но купе отпер. Прошу. Минуту. Действительно, больше минуты не понадобилось. Улья артача оказывается, совсем рядом стоял. На противоположном краю перрона у стены. И уже вместе с носильщиками. Так что Петя был вдвойне прав, что не артачился. Все равно бы опричник настаивать стал. еще за минуту штапановский руками начищиков ловко разместил в купе все вещи слегка подвинув пе и удовлетворенно улыбнулся дальше уже вы сами и исчез коротко попрощавшись ну ладно вздохнул петя диван твой ужинать пойдешь мага д пошел но собеседником за столом оказался никаким молча поел молча встал правда по принесенному официантом счету ровно половину заплатил также молча Ну, может, и к лучшему. Докучать дороги не будет. Так и оказалось. Петя сидел в одном кресле и медитировал, Магаде — в другом. Только Петя энергию по каналам и хранилищу гонял. А вот что делал шаман, было не совсем понятно. Он каким-то образом сформировал перед собой облачко серого тумана размером с кошку. И не совсем облачко, так как стелилось оно по земле, а не летало. Зато прекрасно лазило по стенам, и умело в любые щели просачиваться. Петя сначала ничего не заметил, так как видно, облачко было только в магическом зрении, а во время медитации он слишком в себя погружен был. Но когда заметил, больше нормально тренироваться не смог. Любопытство разыгралось. — Магаде, что это у тебя по стенам шастает? — наконец не выдержал он. — Дух, — последовал лаконичный ответ. — Нельзя ли немного подробнее? — Дьяо! — пояснил, так пояснил. Путем наводящих вопросов Пете удалось последовательно выяснить, что это не просто дьявол, а дух дьявол. Затем, что дьявол — это какой-то зверек типа куницы. Затем, что на самом деле дух дьявол никакого отношения к кунице не имеет, а просто так называется, потому что размер подходящий. А может быть и имеет. Кто его знает, откуда духи берутся и кем они были раньше. Вот дедушка Льяси, возможно, и знает. Но ему не рассказывал. Молодой слишком и чужую страну едет. — То есть как в чужую страну? — опишел Петя. — Ты такой же подданный государю великого князя Мстислава, как и я. А дедушка был подданным императора Уцимая. И ездил учиться в Нянь-Дзинь. А теперь пришли вы, и я еду учиться в Баян. Там чего-нибудь полезного учат. Несмотря на типичный для ульта вид и несколько странное произношение... Говорил магады по-русски совершенно свободно. Только обычно очень мало, что многие ошибочно списывали на плохое знание языка. Сегодня Пете его разговорить удалось. Смотря что считать полезно. И обучение от твоей специальности зависит. Я вот маг жизни. Учутся элительские заклинания. Ну и те, что в земледелии могут быть полезны. Но я не в агрономы, ни в животноводы идти не хочу. Лучше людей лечить. За это больше платят. «Еще зельеварением занимаюсь, амулеты делать учусь. Много чего. А у тебя какая специализация? Духи, как и у всех шаманов». «Боюсь, что в академии такой специальности нет. Я, по крайней мере, о такой не слышал. А ты каких цветов магии видишь Магаде вопросительно посмотрел на него. «Магическим зрением смотреть умеешь? Духовным умею. Посмотри на меня». Петя указал пальцем на свое хранилище. «Видишь у меня здесь комок зеленого цвета?» «Вижу». «Зеленого цвета?» «Да». «Значит, ты тоже маг жизни». «А еще цвета видишь?» «Да». «Какие?» «У тебя больше никаких». «А у княжны Дивеевой?» «У нее тоже зеленый, но не такой, как у тебя». «Это как же так?» «У Екатерины вода. Цвет должен быть синим». «Или она еще и к ветру расположенность имеет». У ветра цвет желтый. Желтый в смешении с синим как раз зеленый и дают. Только как Магаде все это увидел? Он что, и этими стихиями владеет? А у Тенешева какой цвет? В основном красный, но и слегка голубой. Огонь и молния. Ты это точно магическим зрением видишь? Или на их значках посмотрел? Духовным зрением. Петя стал судорожно вспоминать, какие цвета он видел на знаках Академии у других кадетов. Получалось, что у Лератачи видел все цвета. Монстр какой-то! Слов не было. Петя замолчал. Магаде тоже беседу поддерживать не пытался. Так до вечера и просидели. За ужином Петя отыскал в станционном буфете княжну Дивееву. Екатерина Львовна, завтра утром в Баян прибываем. Вы как планируете? Каждый сам по себе до Академии добираться будет? Или вы лично возглавите сводный отряд молодых магов Сибири и Дальнего Востока? Похоже, княжна на эту тему не думала, но на принятие решения ей понадобилось меньше секунды. Ведь она ничего не ответила, но обратилась к сидевшему за тем же столом Тенешеву. — Сергея, вы слышали? — Передайте всем, чтобы завтра от вагона никуда не уходили. — Николаев и Корзун сразу идут за экипажами. — Энгельгард и Савин за начищиками Скажете, я велела. — Ну, идите. Тенешев покорно поднялся, не дая салат Впрочем, еда ему явно не доставляла удовольствие так что жертва была небольшой. Или блюдо из меню тоже Дивеева выбирала. Княжна же вздохнула. Столько хлопот с ними. Ничего сами не умеют. О том, что новоявленных кадетов сопровождают опличники, которые просто не дадут никому потеряться, оба промолчали. По разным причинам. Зато Петя напомнил. «С Магаде, шаманам нашим, что делать будете?» Держится сам по себе, но личность колоритная. В академии сразу заметен будет. Екатерина оглядела соседние столы, выискивая, кого послать с поручением. Но достойной кандидатуры не нашла. Проворчав под нос, все самой приходится, встала и решительно пошла на перерез ульратачи, который покончил с едой и двигался прочь из буфета. Догнала она его уже у вагона, за что, видимо, его отчитала. после чего стала сыпать поручениями, после каждого строго уточняя, понял ли ее Магаде. Петя на всякий случай подходить к ним не стал, а вернулся за свой столик. Колокол к отъезду еще не звонил, можно еще что-нибудь, например, чашку шоколада выпить. Вкусно и нервы успокаивает. В купе Петя поднялся самым последним, когда поезд уже начал набирать ход, а перрон напустил. Магаде уже молча сидел в своем кресле, полностью отрешенная от мира. Петя тоже сел медитировать. Прорывов у него со времени до не было, но магические силы потихоньку развивались. Намного медленнее, чем хотелось бы. Но достаточно, чтобы поддерживать в нем энтузиазм. Половина пути до шестого разряда пройдена. Если накачать до упора ауру, возможно даже заклинание среднего уровня запустить удастся. Один раз или ни одного. Все на грани. К сожалению, накопителя непосредственно в заклинание направлять нельзя. Только через собственное хранилище. А это время. заклинания рассыпаться раньше успевает. Вот из ауры все быстрее получается, но на разряд так не сдашь. Там ведь не только заклинание среднего уровня нужно научиться исполнять, но и запас энергии быстро восстанавливать. Пока у него как получается. Заполнил хранилище... Часу восемь требуется. Перелил все в ауру и снова его заполнил. Но из ауры за это время часть энергии успевает вытечь и рассеяться в пространстве. Значит, ее снова надо долить и снова восстановить хранилище. И так раза три, пока не наскребется на самое слабое заклинание среднего уровня. С накопителем чуть быстрее получается, но при его заполнении тоже некоторая потеря имеется. В общем, одно заклинание уровня шестого разряда в сутки он может исполнить. Наверное, когда его выучит а нормативом для шестого разряда считается 2 три таких заклинания. Лучше больше. Для пятого уже десяток средних требуется, или одно высшее. Так что пахать Петя, не жалея себя, еще долго. Ничего, он готов. Может, с помощью зелья удастся процесс ускорить, но он таких рецептов не знает. И дают зелье, как правило, лишь временный эффект. Вот если бы совместить зелье и давилку, и еще бы не сдохнуть при этом. Часа два прошло в полном молчании. Собственно, день закончился, пора было ложиться спать. Завтра поезд прибывает в Баян более или менее утром. Оба молодых человека пошевелились практически одновременно. Петя вышел из медитации, но магическое зрение еще продолжал держать. Поэтому заметил, что из-под двери в их купе плавно просочилась тень этого, как его, дьяо, сформировалась в облачко и плавно скользнула к Магате, чтобы затеряться то ли в его одежде, то ли в нем самом. — Вот как? — И куда же ты своего духа гонял? Петя было любопытно, но не сказать, чтобы очень. Что такое духи шаманов, он так и не понял. Но знать, чего от них и самого шамана можно ожидать, не мешало бы. Все-таки в одной академии учиться будут. По соседнем купе учусь глазами духа видеть. И много увидел. Все вещи собирают, кроме Екатерины, которая заставляет это делать своих спутниц. Петя сделал вид, что возможности духа его нисколько не удивили. И продолжил беседу в непринужденном тоне. — Да, княжна любит руководить. Странная она. Мне говорили, что у вас женщины слишком много себе позволяют. Но почему им это позволяют мужчины? В принципе, у нас мужчины и женщины равны в правах. Теоретически. Ну, а маги тем более. Но Дивеева все-таки особенный случай. Нет, не понимаю. Перед шаманом снова сформировалось облачко и отправилась гулять за дверь. Дух тебе только разговоры передает или видеть тоже может? Духовным зрением. Значит, подглядывать за девушками с помощью духа все-таки нельзя. То есть можно, только увидишь не аппетитные округлости, а энергоканалы. Но инструмент все равно удобный. Петь через дерево тоже кое-что магическим зрением видеть можно. Но не так далеко, как без преград. А через камень и того хуже. Далеко ты так духа послать можешь? Нет, всего на десяток ли. Примечание 24. Примечание 24. Ли, китайская верста. 0,5 километра. Вот дедушка... У него, пожалуй, вовсе пределов нет. При мне духов в соседний город посылал, а это сотни-полторы ли. Петя был впечатлен. Ничего себе, у шаманов шпионская техника имеется. С такой сложно быть в курсе всех событий в округе. Неудивительно, что у них среди местных авторитет до небес. Для достижения такого мало магических умений. Надо еще и политиком быть. Интересно, опричники в курсе таких возможностей? Или Уль-Ратачи только перед ним так раскрылся? С чего бы вдруг? Хотя у Пети и с другим шаманом неплохие отношения сложились. Вон какие подарки под рубашкой на груди висят. Появилась еще масса вопросов. Звуки и образы все время передаются, или только тогда, когда дух возвращается? Как это зависит от расстояния? Можно ли духа уничтожить, а перехватить чужого духа? Но Магате немного демонстративно ушел в себя, Показывая, что разговаривать больше не намерен. Или что-то интересное увидел, услышал. Утром шаман опять сидел в своей медитации. Духа куда-то послал. Это стало ясно, когда до остановки оставалось уже совсем немного, и дьявол вернулся в их купе и растворился в ауре своего хозяина. — Что-то интересное узнал? — спросил Петя. — Нет. — Так и не понял, как вы уживаетесь с такими женщинами, как Екатерина. Ее же побить нельзя. — А переубедить невозможно. — Лучше не связывайся. Ничего страшного, что вы всей толпой приедете в академию, нет. А там первокурсников заселят в казармы. Девушек отдельно, так что впредь встречаться вы будете только на построениях или занятиях, где у княжны не будет возможности командовать другими. — Она что-нибудь придумает. Мысленно Петя согласился, но решил Магаде не расстраивать. Тем более тут еще вопрос задал. Ты же с ней не поедешь? Я уже на втором курсе, и у меня на сегодня куча дел. В академии о практике отчитаться и в городе кое-какие вопросы решить. Это ты про свой большой багаж? Зачем тебе столько шелка? По питиным чемоданам и саквояжам его сосед совершенно точно не лазил. Хотя дух вполне мог внутри любой сумки просочиться. Неприятно. Но скандалы поднимать не стоит. Похоже, Ульра Тачи просто не понимает. что такое спрашивать разрешение. Хотя, будь у самого Петя такие возможности, он бы тоже ими пользовался. Но совершенно точно никому бы об этом не сообщил. Так что с шаманом лучше дружить. Вдруг самому удастся научиться духами управлять? Он же их видит. Правда, не верит то, что это действительно духи. Скорее, проявление какого-то сложного заклинания неизвестно ему природы так что можно простить Магаде копание в своем багаже. Не похоже, что этот шаман болтлив, а если кому и разболтает, у Пети уже подготовленный вариант нейтрального ответа. Это тоже один из дел. Один знакомый копец с баяния просил привезти. Мне несложно, а ему не надо за перевозку платить. Ни с каким купцом Петя заранее не договаривался, его еще искать придется. Но некоторые идеи и кандидата на место такого купца у него есть. К тому же от шамана вопроса больше не последовало. Петя тоже не стал акцентировать на этом внимания. Вместо этого спросил, ты ведь сегодня с территории Академии уходить не собираешься? Я тут для академического огорода кое-какие растения привез, ценные. Если что, поможешь их посадить правильно. Золотой корень, черный орех и зерна света. Сильные ци. Где вы их выращиваете? И про это он знает. Впрочем, Петя это никак навредить не может. Даже не знаю. Есть специальный огород, но есть и теплицы. Куда их лучше? Шаман неожиданно стал очень важным. И, похоже, совсем не жаждал этим заниматься. То ли в своих силах не уверен, то ли просто не любит бесплатно работать. Петя, кстати, тоже не любит. Поэтому не стал настаивать. Одному торговаться с преподавателями легче будет. Отдавать такие ценности даром не следует. Беседа прервалась. Поезд прибыл на вокзал. Еще увидимся. Если будет что непонятно, обращайся. Бросил Петя Магаде на прощание и пошел звать на Фильчика. Настроение все-таки было испорчено. Юный шаман оказался очень непрост. Очень неприятно узнать, что есть человек, который в любой момент может покопаться в твоих вещах, и ты этого даже не заметишь. Ведь физически он ничего не трогает. А дух, похоже, ночью видит не хуже, чем днем. С другой стороны, сделать с этим ничего нельзя. У других кадетов он наверняка тоже багаж проверил. Так что проезд в одном купе тут роли не играл. Ничего противозаконного Петя не делал, разве что акцизные сборы не платил. Но это уже не его проблема. Таможенник поезд из Ханки провожал, но багаж досматривал очень выборочно. Понятно, что несколько пачек купленного по дешевке чая у каждого найдется. Но это естественный поступок любого нормального человека, и с таким не борются. Вот если ящиками вести или баулами, как Петя, то есть явно на продажу, тогда должны были бы остановить. Но первый класс не досматривают. Там люди состоятельные едут, для них десяток мест багажа – норма. Так что Петя не беспокоился по этому поводу. Печалиться же о том, что в Академии его коммерции узнают, нет смысла. Городок маленький, о новых товарах все быстро узнают, и сопоставить их появление с Петяным возвращением в Академию будет несложно. Точно заподозрят и осудят. Такие, как Левашов. Но тот к нему и так скверно относится, а формально никаких запретов на такого рода деятельность нет и вообще. Откуда эта дурацкая спесь, что офицером торговать позорно? Не Родиной же он торгует, и не оружием. Даже обидно, когда приходится делать вид, что просто оказал знакомому купцу услугу, а не гордиться своей оборотистостью. Игрузчиков Петя привел с запасом. В Баяне вообще архаичные порядки с этим. Тележки, которые были в ходу на вокзале в столице, здесь почему-то не использовались. Вместо этого носильщики обхватывали чемоданы и баулы длинными ремнями и обвешивались багажом, как елки на Рождество. Тяжело, неудобно и много сразу не унесешь, когда, как у Пети, что не сука, так в пять пудов весом. В результате вместо обычного гривенника пришлось за единицу места по четвертаку платить и сразу две повозки нанимать, чтобы все это вести, но хотя бы быстро все это проделать удалось. Кадеты в большинстве своем еще у вагонов толпились, а Петя уже уехал. Была мысль оставить привезенное на продажу баулы в камере хранения, но Петя от нее отказался. Не факт, что такая услуга здесь вообще оказывалась. Городок небольшой, ситуация, когда пассажир должен был бы надолго развлечаться со своим багажом, встречалась редко. Недалеко от вокзала были склады и лабазы для промышленных товаров и зерна. Но там Петя по понятным причинам светиться не хотел, так что поехал колесить по городу. Тактика была простой. Петя заехал на торговую улицу, велел возщикам его ждать, нанял их на весь день, и пошел по лавкам подходящего профиля. Зайдя внутрь, несколько минут просто стоял, рассматривая товар, приказчиков, покупателей и вдыхая местную атмосферу. Все-таки сам в лавке семь лет проработал, Вот и старался теперь понять, стоит ли иметь с местными хозяевами дело. Как ни печально, большинство вызывали у него опасения. Самый широкий выбор ткани был в наиболее большой и ухоженной лавке. Чисто, приказчики сияют улыбками, покупатели не то чтобы толпятся, но все время в наличии. Шелковые ткани имеются. Не такие качественные, как у Пети в багаже, но, по-видимому, лучше из того, что продаются в городе. В общем, слишком в этой лавке все хорошо. И хозяин, Петя дождался, когда тут выглянет торговый зал, поприветствовать какого-то солидного покупателя. С этой уверенной в себе купец. Такой с ним будет говорить с позиции силы. нормальные цены за товар тут не получить. В более скромной лавке торговали товаром подешевле. коленкор миткаль нансук для белья. Из шелковых тканей только сатин. — Слишком хороши Петя на шелка для такого соседства. Да и заходящая в магазин публика явно лишних денег не имеет. И не факт, что более богатые гаража сюда сбегутся. Была еще лавка, с виду дорогая, но закрытая. Аккуратно расспросив соседей, Петя выяснил, что хозяин умер, а вдова никак дело запустить не может. С детьми имущество поделить не получается, а там еще и долги оказались. Вот ведь оказия. Год назад о такой пяти мечтать бы не мог. Деньги у него сейчас есть. Есть и товар. Если подсуетиться, вполне можно было бы компаньоном стать и торговлю наладить. Только не его это теперь путь. Маг он, а не купец. Ну а сдавать в эту лавку свой товар можно только на реализацию. Возьмут, наверное. Для новых хозяев это было бы спасением. Но риск велик. А ну как, еще долги найдутся? и продадут приставы с торгов лавку вместе с товаром. Чертов с два потом эти деньги получишь. В результате Петя остановил свой выбор на лавке без четкой специализации, которую с самого начала и имел в виду. Вроде товары повседневного спроса, но дорогие тоже имеются. Там и готовое платье, и посуда, и обувь, и даже рыболовные сети Ткани тоже выставлены. Хозяин вменяемый и немного знакомый. Именно в этой лавке Петя себе форму для Академии покупал. Это было как достоинством, так и некоторым недостатком. В лавку помимо него и другие кадеты захаживали. Стало быть, о наличии в ней красивых шелковых тканей из ханя в Академии станет известно почти сразу же. Ничего, косые взгляды Петя переживет. Просто просьбу купца выполнил. Почему бы не помочь человеку, у которого сам регулярно покупки делаешь? Знакомство с хозяином лавки не только помогло с ним договориться, но и нагрузило работой. Следующие полчаса Петя рисовал красивую вывеску а распродаже появившихся по Аказии восхитительных шелковых тканей из Ханя. Уникальный товар высшего качества, которого здесь еще не видели. Всего по три рубля за аршин без торга. Налетай, всего пять рулонов. К сожалению, своей доли 600 рублей Петя только половину получил сразу. И даже часть из них потратил на пару новых комплектов академической формы. На триста рублей расписку взял. Но вроде проблем быть не должно. Купец Василий Савич Ермолаев ему понравился. Еще не старый, тридцать небольшим. Лавкой владеет всего второй год и старается, как говорится, вертеться. Хочет во вторую гильдию выбиться — Так что купеческое слово держать должен. И хорошим шелком поторговать загорелся. Значит, стараться будет. С чаем проблем не было. В бакалейную лавку Петя во время своих выходов в город заходил регулярно. Чего-нибудь сладкого себе покупал. Живот побаловать. Так что встречен был благожелательно. Владела лавкой семья Калачевых. И трудились в ней все три ее поколения. Многое из ассортимента сами изготавливали. Пастилу, варенье варили... Пряники пекли, полдома пекарня занимала. Чай, правда, хотели взять только на реализацию, то есть расплатиться, когда распродадут, но Петю такое не устроило. Сошлись на компромиссном варианте. Расписка на 650 рублей со сроком платежа через полгода. В общем, все остались довольны. Больше дел в городе не было, но Петя решил еще в аптеку заехать. Предварительно, правда, переложил оставшиеся чемоданы в одну повозку, а вторую отпустил. Чай не барин целым караваном в Академию возвращаться. В аптеку ехать не особо хотелось, но вроде как там у него целых два дела есть. За прилавком оказался сам младший компаньон, Сергей Владимирович Фролов, отец Анны. Неужели в их семье больше никаких детей подходящего возраста не осталось? Возможно. О наличии у Анны братьев или сестер Петя не слышал. А сын Ивана Владимировича, Вовка, еще слишком молод. Да и не доверил бы Петя торговлю такому шалопаю. Поздоровавшись, Петя сообщил. Вот только что с Дальнего Востока вернулся. На практику туда был послан. Решил зайти сообщить, что видел там вашу Анну. Никаких писем или поручений она мне не давала. Но счел своим долгом сообщить он, что она там жива, здорово и живет в пограничном городке Ханка вместе с Шуваловым. Отец беглой дочери перекрестился и сплюнул, показав свое отношение к Петиным известиям. Потом вздохнул. Ну, хотя бы жива. Назад-то не собирается. В общем, разговор завязался. Предложение заходить, правда, Петя не получил. Так в торговом зале беседу и вели. Узнав, что женщин, тем более красивых, на Дальнем Востоке не хватает, Сергей Владимирович немного утешился. «Значит, думаешь, там она устроится?» «Ну и к лучшему. Здесь-то ее уже никто приличный замуж не возьмет», — помолчал и со злобой добавил. «Столько бед ваш брат из Академии местным девкам принес. Не передать. Столько их перепортили. А как жениться, так в кусты. Уехал и поминай, как звали». А отцу с матерью потом мучатся, за кого такую девку с приплодом пристроить. Некоторые так дома и остаются. — Что, совсем никто не женится? — Бывает, но у Нюрки запросы до небес были. — Вот ты, например, чем ее не устраивал? — Нет, графа, ей подавай. Петя предпочел скромно промолчать, тем более что ответа, похоже, не требовалось. — Не женится на простых девушках, графья, — сколько раз ей говорил. — Не послушала. Хотя тут одна вообще от князя дочку нагуляла. На что рассчитывала? Потом ни в одну приличную семью замуж не брали. За последнего пьяницу пошла. Хотя теперь, можно сказать, и повезло ей. Представляешь, у дочки дар обнаружился. Как раз в этом году в академию сама поступила. Машка Селиванова ее зовут. Вот ведь кровь проявилась. Новость это Петю не слишком заинтересовала. Но пришлось покивать и даже языком поцокать. Главное, после этого удалось беседу на его практику перевести. И про то, что он там изрядно всякой травы набрал. В принципе, собирается в академию ее сдать. Но почему бы и с хорошими людьми не поделиться? В результате вышел из аптеки только через час, но став богаче на сто рублей. Может, и продешевил. Но отдал меньше половины собранного, а реальные цены узнать все равно негде. Да и рвал-то траву бесплатно. У ворот Академии пришлось снова попросить извозчика подождать и последить за вещами. Надо было сначала определиться, куда свои чемоданы заносить. У входа дежурили знакомые кадеты, все с его курса. Наверное, это и есть первый наряд для второкурсников – новичков принимать. Кстати, Катя Павлова, вместе с которой он год назад сюда из Путивля поступать приехал, сидела перед воротами за столом с толстой тетрадью, которой отмечала пребывающих. Подошел, поздоровался, ответила, но без энтузиазма. Ни с кем из сокурсников Петя за прошлый год особо не сблизился, а для девушек он и как жених интереса не представлял. Могинь мало, всего три на втором курсе учатся, так что поди не просто на князей, а на великих князей нацелились. Ну, бог им в помощь. Спрашивать, прошли ли Дивеева, Ульратачи и прочее не стал. И так ясно, что прошли. Народу у ворот почти нет. Все-таки он в городе больше трех часов потратил. Тут и черепаха бы успела от вокзала до академии добраться. Петина комната была на втором этаже. Небольшая, но отдельная и даже с индивидуальным туалетом и сидячей ванной. Можно сказать, роскошные апартаменты. Получив ключи у дежурного, тут дежурил третий курсник, За четыре ходки перетащил свои вещи из повозки. Затем забрал со склада то, что оставил, уезжая на практику. Все. Переезд состоялся. Следующий час приводил себя в порядок, отмывая дорожную грязь в ванной. Переоделся в чистое и стал вопрос, что делать дальше. Время обеда уже прошло, с этим он пролетел. До ужина еще пара часов есть. Можно пойти поискать преподавателей и начать сдавать отчет о практике, но не хочется. На это у него завтра целый день будет, занятия послезавтра начинаются. Как и в прошлом году, он приехал, можно сказать, оптимально. Но это не его заслуга, а расписание поездов так составлено. Так что до ужина разложил вещи по полкам шкафа, начистил сапоги и пряжки ремней. Пришил на всекители по две шпалы, он теперь второкурсник. Разобрал и смазал пистоль, пополировал лезвие шашки, помедитировал. Вот время и прошло. В столовую пошел не в полном параде, но Георгиевский крест на грудь прицепил. Орден заметили. Места в столовой перемешались. Прошлогоднего третьего курса больше не было, зато появились новички. Пока думал, куда сесть, неожиданно получил приглашение от третикурсников сесть за их стол. Этого молодого человека Петя знал. Впрочем, он имена всех кадетов за год выучил, не такожих и много. Так вот, это был Виктор Палин. Само собой граф. С отъездом старшего курса, похоже, самым важным академии себя почувствовал. Никита Волохов, гений второго курса, с этим, возможно, не согласится. Хотя тому, похоже, на все наплевать. А этот в лидеры метит. «Птахин, давай сюда садись». — Рассказывай, где это ты умудрился крестик отхватить? — Сейчас только езду возьму. — Садись, принесут! Виктор немедленно подозвал первую попавшуюся пару первокурстиков и нагрузил их заданием нести за его стол всякой разной снеди Как поднял Петя на всех уже сидящих за столом. Хотя нет, не первых попавшихся. Кадеты были явно из простых. Потомственным пален -эй ты не говорил бы. Петя внутренне поморщился, но промолчал. Не его это дело. это в прошлом году ничего подобного не было. Но тогда Воронцов до да Голицын верховодили. Граф и князь. А сейчас, похоже, ос власть прибирают. История о своих подвигах у Пети была уже заготовлена. Натренировался на Давыдовых и попутчиках ее рассказывать. Известие о том, что у него еще и орден святой Анны четвертой степени есть. Графа Палина, похоже, напрягло. Вот, оказывается, куда надо было на практику проситься. А меня батюшка отправил на Балтику прохлаждаться. В прямом смысле этого слова. Море у нас что-то этим летом совсем не прогрелось. Только на Балах и спасались. С подчеркнуто убитым видом произнес он. А теперь уже все. В конце года туда можно только на три года загреметь. Тут уж думать надо. Шувалов сейчас там служит, сообщил Петю. Но с барышнями там беда. Только в губернском городе, да и то их очень мало. — Тогда нам не подходит. Все засмеялись. — В общем, так, — подвел итоги обеда Виктор. — Собираемся в клубе, а ты, Петя, давай не только клюк убери, но и шашку с пистолем. Эх, жаль, пострелять нельзя. Надо будет с Левашовым острельбой договориться. Есть же здесь тир. Идею все, а за столом уже было вдвое больше народа, чем обычно влезает, поддержали. А Пете-таки пришлось оплатить членство в клубе и взносы за полгода вперед. Куча денег. Надо будет постараться, чтобы они не совсем на ветер выброшены были. пален петя не слишком нравился, но ведь и другие кадеты-аристократы есть. И более близкое знакомство с ними может будущем пригодиться. Только вот время в клубе Петя испортил Левашов. Кто-то ему уже успел сообщить, и он тоже в клуб явился. Придирчиво осмотрел ордена и оружие, — буртнул. — Не ожидал! Петя не утерпел и поблагодарил таки куратора за замечательную практику под одобрительный гул присутствующих, не только кадетов. Откуда-то и девушки подтянулись. — А знаешь что, герой? — пришел в себя Левашов. — Чтобы был послезавтра на построении свежим, в новой форме, при орденах и при оружии. А сегодня иди-ка под дежурь вечер и ночку в казарме у первочков. И тебе полезно, и они пусть проникаются духом Академии. Словно не уезжал никуда».